жертвам. В этот день 24 марта 1520 года солнце заливало дом, где жил Рафаэль, ярко, как всегда. Оставалась в тени только мастерская, как обычно у художников, расположенная окном на север. Но Рафаэлю казалось, что солнце светит недостаточно сильно. Он зябко кутался в плащ и, проходя по дорожке сада, избегал тени. Ему очень не здоровилось в этот день, и он не пошел на раскопки. К тому же нужно было сходить к нотариусу, ведь художник только что подписал в его конторе купчую на приобретение новой, более удобной и просторной усадьбы у церкви Святой Лючии, где можно оборудовать себе прекрасную мастерскую. Неприятно, что придется хлопотать с переездом, ему так не здоровится». Доктор покачал головой, осматривая художника. Он худеет с каждым днём. Доктор не хочет сказать прямо, что у него чехотка, хотя больной догадывается об этом сам по кашлю, по ночной испарине, по тому, как часто страдает от внутреннего жара. А недавно заметил в макроте кровь. И в зеркало он видит, как на щеках на фоне восковой бледности горят два красных пятна. Доктор качая головой сказал: "Вы, дорогой маэстро, расплачиваетесь за то, что с юности вели слишком весёлую жизнь. Вас любили все, кто соприкасался с вами, а художники известны бесшабашный народ, не щадяж гуд жизнь". Он говорил о весёлых кутежах, но ни слова не сказал о необычайной колоссальной работе, которая отнимала силы и способствовала чахотке. А к утежи разве не папа ле в десятый зазывал на них и увлекал ими молодого художника. И после ночных пирушек его святейшества Рафаэль брался за кисть и шёл на постройку собора Святого Петра, а потом и на раскопки. Работа в катакомбах довершила начавшееся физическое разрушение. Долго ли он ещё протянет? Успеет ли кончить своё преображение? В этом сюжете евангельский текст подсказывал ему необходимость изобразить одновременно два события, совершившиеся на горе, собственно, преображение и приход больного мальчика к апостолам, оставшимся внизу. Вряд ли какой другой художник взялся бы соединить эти две разнородные темы. Внизу изображён мальчик во время припадка с лицом искажённым судорогой. как он знал это выражение, видя его не раз среди заболевших столбняком. Около мальчика он изобразил отца в отчаянии и мать, прекрасную молодую женщину, полную щемящего горя и безмолвной мольбы. Лица апостолов выражают глубокое сострадание и мучительное бессилие сотворить чудо. Вверху Христос в чудном светлом облаке А по бокам его два старца, Моисей и Илья. На вершине горы в том же светлом облаке три апостола, что пошли с Христом на гору. И в этом море света белые одежды Христа, его сияющее лицо. От всей его фигуры исходит свет. По мере удаления от земли он не утрачивает телесности, но приобретает что-то неуловимое, придающее ему неземную красоту. Удастся ли Рафаэлю закончить картину? Не придётся ли работать над ней ученикам? Его предчувствия и тревога имели своё основание. В конце концов ему удалось закончить только верхнюю часть картины. Её закончили Джулио Романо и Франческо Пени, но их работа заметно отличается от работы Рафаэля тяжеловесностью форм, чернотой теней и резкостью света. Художник перемагивался несколько дней. 28 марта он ещё работал в катакомбах, решив впрочем, что на следующий день останется дома. Надо только дать распоряжение ученикам и просить их проследить особенно тщательно за раскопками на чтыми накануне. Сжимающая тупая боль и тоска сдавили ему сердце, голова закружилась, перед глазами поплыли зелёные круги. Как сквозь сон услышал Рафаэль голос находившегося неподалёку Джулио Романо. Маэстро, как вы побледнели? Он успел подхватить ослабевшего учителя, опускавшегося на землю. Рафаэль взглянул на ученика помутневшими глазами и пробормотал хриплым, сдавленным голосом: "Пить". Больше он не мог говорить, сознание покинуло его. Скоро Рафаэль был у себя в постели. Он очнулся и дрожа всем телом сполз с кровати. Нащупал у ног на кресле плащ, натянул его, надел шляпу, хотя и не заметил, что на ногах у него нет башмаков, и двинулся из спальни. Он прошёл шатаясь в мастерскую, но сделав несколько шагов, не в силах был распахнуть холст на одном из мальбертов и опустился, дрожа всем телом, на карниз около окна. Смерть пронеслось в голове Рафаэля, она недалеко. Это лихорадка. Художник научился распознавать эту злокачественную лихорадку, когда при нём она валила с ног работавших в катакомбах. Она эта болезнь не давала себе лишнего труда, долго подтачивать организм и косила быстро самых здоровых и молодых людей. И он молод, но надломлен чрезмерным трудом и чахоткой. Он вспомнил о своем старшем друге-художнике Франческо Райболини, которому когда-то подарил свой портрет. «Ах, Франчо, тебя уже нет, а как ты любил меня и как много дал своим искусствам! Теперь трудолюбивые сестры, чахотка и лихорадка, гонят меня за тобою!» И в голове, горевшей лихорадочным жаром, выплывали отрывки сонета, когда-то присланного ему этим нежно любившим его франци. Ты солнце, которое небом нам предопределено, превосходящее всех и над всем царящее, преподающее нам высшее искусство, в котором ты сравнился с мастерами древности. Как дальше? Как дальше мучительно металась в мозгу И вдруг вспомнился другой отрывок. Каковы же будут лучшие произведения, именно так, лучшие произведения твоих зрелых лет. А конец забыл совершенно. Да, каковы будут произведения зрелых лет, а не кончены, дорогой Франче, кончены. Завтра придёт нотариус для завещания. Я, кажется, об этом уже сказал. Сказали, маэстро, раздался голос Раймонди, и завтра он придёт, но вам надо лежать в постели. Рафаэль открыл глаза. Может быть, он заснул здесь в мастерской? Я сейчас, Марко Антонио, погоди минуту, не хочется двигаться. Закрыв глаза, Рафаэль молчал, чувствуя, что горячечный бред вот-вот снова охватит его и сделает своим рабом. Перед ним проплывали картины его жизни, картины беспечального детства и первое знакомство с палитрой и кистями, когда мать нашла его крошечного, только что научившегося ходить, в мастерской отца, всего перепачканного красками, и смеясь закричала Джуванни: "Поди, посмотри на этого карапуза, он изображает из себя радугу". Сколько раз мать рассказывала ему об этой детской истории. а потом работы отца, и он уже помощник, потом перуджа, крики, кровь, трупы, не надо, не надо. И все это стерли красота, природа, наслаждение, бездумные перушки. И вот проблески, пожар в Борго, раскопки, мелькают перед глазами корчащиеся в судороге люди среди тьмы подземной галереи. И выплывает злодострастное, изнеженно-дряблое лицо папы с лупой в руке, рассматривающего старинную рукопись. Это им созданный портрет. И опять Ватикан, ковры, орнаментовка галерей, красота, райская красота. Боже мой, что делается с головой? Она точно разламывается. Ватикан. Сказал ли я, чтобы монсеньору Бальдассаре Турини, начальнику папской канцелярии, передали «Я хочу, чтобы он был моим душеприказчиком?» И опять голос гравера Раймунди. «Маэстро, дорогой маэстро, все это нам известно, но позвольте уложить вас в постель».